Глава 53. Джемма была права. У них не было ни ножа, ничего нибудь похожего. «Но если этого не сделать, то она умрет наверняка», — возразил Стэн, стараясь что-нибудь придумать. «Смотри, Стэн, она пришла в себя!» — воскликнула Джемма. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросила она. «Что с моей рукой?» — сразу спросила Шира и сделала попытку подняться. Но опустившая корни рука удержала ее, и она осталась лежать. «Стэн, почему я не могу подняться?» Шира перевела взгляд на Стэна, и он увидел, как сильно сунулось ее лицо за такое короткое время. «Ты просто ослабла!» — успокоил он ее. «Лежи, все будет в порядке!» «Я умру, Стэн, я знаю!» Не обращая внимания на его слова, проговорила Шира, и в глазах у нее появились слезы. «Не неси чепухи!» — прикрикнул на нее Стэн. «Скажи лучше, чувствуешь ты свою руку или нет?» «Да, нет». Неуверенно ответила Шира. «Но я иногда ощущаю, как внутри что-то передвигается. Это ужасно, Стэн!» «Ясно!» — проговорил Стэн, и его взгляд бесцельно заскользил по земле. «Есть только один способ помочь тебе!» Запнувшись на секунду, сказал он. «И, «И какой это способ?» — дрожащим голосом спросила Шира. «Отрезать руку!» Шира вскрикнула и снова заплакала. «Нет, Стэн, я не хочу!» «Но это единственный способ!» — почти закричал Стэн. — Если мы выберемся с этой планеты, мы в два счета отрастим тебе новую руку! — быстро добавил он, отметив с удовлетворением, что Шира больше не плачет, а только всхлипывает. — Ты меня не обманешь? — стараясь заглянуть ему в глаза, спросила она и попыталась схватить его здоровой рукой. — Нет, — твердо ответил Стэн. — Все будет так, как я сказал. Ты мне веришь? — Да, — прошептала Шира. — Но чем ты собираешься? Ведь у тебя нет ничего, — беспокойно спросила она и взгляд ее переместился на Джему. «Это сделает охотник!» — неожиданно, даже для самого себя заявил Стэн. «Как?» — и немного испуганно спросила Шира. «Ты хочешь, чтобы он откусил мне руку?» «Другого выхода у нас нет!» — непреклонно проговорил Стэн. «Если охотник этого не сделает, то ты...» «Что я?» — напряженно спросила Шира. «Умру, да? Я это знаю». «Нет!» — Стэн отрицательно качнул головой. «Ты превратишься в чудовище!» О, нет! Шира хрипло задышал и снова попыталась подняться на ноги. Не двигайся, остановил ее Стэн, ты все равно не сможешь подняться. Он не договорил и позвал охотника. Когда тот подбежал к нему, Стэн погладил ширу по волосам и сказал: Решайся, Шира. если трансформация дойдет до плеча, тебе не поможет даже он. Я согласна. Побелевшими от напряжения губами прошептала Шира. Отлично, крошка! Стен быстро поднялся на ноги и приготовил перевязочный материал. Когда все было готово, он нервно сжал кулаки, затем пристально поглядел на Ширу и подозвал охотника. «Будет больно!» — предупредил он напряженную до предела девушку. «Очень больно!» «Стэн!» — прошептала Шира, крепко сжала ее руку. «Все будет в порядке!» Стэн присел возле нее и положил ее голову себе на колени. «Я буду тебя держать!» — сорвавшимся голосом сказал он. «Хорошо, Стэн!» Шира напряглась и с ужасом посмотрела на стоявшего рядом охотника. — Он убьет меня, — прошептала она. — Наоборот, спасет, — возразил Стэн, прижимая ее ногами к земле. Затем он провел рукой по ее предплечью, где кожа выглядела еще нормальной. — Режь, охотник, — приказал он. Глаза охотника собрались на спине, из серого тела появилась уродливая морда, и он громко щелкнул острыми зубами. — О, Господи! — Шира испуганно дернулась, но Стэн ее удержал. — Джейма, помоги мне держать ее, — крикнул Стэн и дал знак охотнику. В этот момент, когда Джема навалилась на ноги Ширы, охотник прыгнул вперед, и его клыки сомкнулись на предплечье Ширы. Раздался треск сломанной кости, фонтаном брызнула кровь, и мутировавшая рука осталась в пасти охотника. От невыносимой боли Шира пронзительно закричала, дернулась и почти сразу потеряла сознание. Стоян торопливым движением вырвал из рук оцепеневшей Джемы перевязочный материал и быстро перетянул обрубок руки Ширы возле самого плеча. Затем, а ловким движением забинтовал рану. Все это заняло у него чуть больше пяти минут, и когда повязка была наложена, он устал, опустил бесчувственную ширу и вытер вспотевший лоб. «Фух!» — выдохнул он, и подбадривающе подмигнул белой, как к стене Джемми. «Похоже, справились!» — хрипло проговорил он. Джема в ответ только проморгалась и кивнула головой. На больше ее сейчас не хватило. «Охотник ко мне!» — Стэн сделал знаки, когда охотник остановился перед ним, похлопал его по спине. «Молодец! Ты все сделал, как надо!» — похвалил Стен, переводя взгляд на отрезанную руку. Она лежала в метре от ширы и ничем не отличалась от довольно толстой ветки. Такая же структура и такой же цвет. Но Стэна больше всего удивил отсутствие крови в месте разреза. Крови не было совсем, а вместо нее на землю вытекала прозрачная жидкость, ничем не отличающаяся от той, которая под напором перегонялась в ветках деревьев. «Ну и дела!» — пробормотал Стэн и постарался больше не смотреть на отрезанную руку, которая и со второго конца начинала пускать корни. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал Стэн, поднимаясь на ноги. «Она не умерла?» — спросила Джема, стараясь не смотреть на забинтованные обрубок с проступившими пятнами крови. «Не должна!» — Стэн снова присел и пощупал пульс. «Она просто без сознания!» — сообщил он, внимательно осматривая повязку. «Все было в полном порядке». Но внимание Стенна привлекло темно-коричневое пятно, появившееся из-под повязки. Несколько секунд Стэн неподвижно смотрел на то, как оно увеличивается, затем устал отвел взгляд в сторону. Достаточно было этого пятнышка, чтобы стало ясно. Ампутация шире не помогла. Неизвестное вещество, введенное в ее организм, продолжало действовать и перекинулось на здоровый участок тела. Поняв это, Стэн почувствовал, как по спине у него пробежал холодок, а рубашка прилипла к телу. «Это конец», — проговорил он и снизу вверх посмотрел на Джему, которая с нетерпением ждала, что он скажет. «Ну и что?» — сглотнув слюну, спросила она. «Может, привести Ширу в сознание?» «Не надо». Стэн медленно поднялся и посмотрел на нее невидящим взглядом. «Стэн, ты чего?» — испугалась Джем, и глаза ее забегали по сторонам. «Ампутация не помогла». Глухо сообщил стенна сжал кулак. И, наверное, сделали слишком поздно. А, возможно, она не имела смысла с самого начала. «Что же тогда делать, Стэн?» «Откуда я знаю?» — резко ответил он. «Одно, несомненно, Шира умрет!» «Но, может, мы сумеем донести ее до корабля?» Неуверенно предложила Джема. «Как?» — холодно спросил Стэн. «Ты что, не видишь, что с ней происходит?» «Тогда я не знаю». Джема растерянно дернула плечом и посмотрела на осунувшееся лицо Ширы, «Бедняжка!» — прошептала она. «Тебе лучше отойти!» — неожиданно проговорил Стэн. «Что ты намерен делать?» — насторожилась Джема. «Если резать дальше, то это бесполезно. Ты же сам говорил!» «Иди!» — тоном нетерпевшим возражений приказал Стэн. Джема подчинилась и, спотыкаясь, отошла на некоторое расстояние. «Жди там!» — не глядя на нее, приказал Стэн. Оставшись наедине с Широй, Стэн некоторое время молча смотрел на нее и вспоминал все те дни, которые они провели вместе на этой планете еще до того, как появилась Джема. «Эх, Широ, Широ!» — печально проговорил он и покачал головой. «Не повезло тебе, крошка!» Стэн не мог ее спасти. Но прекратить ужасные мучения было в его силах. «Охотник!» — резко позвал он. Охотник быстро подбежал к нему, и все три глаза снова попрятались. «Убей ее!» — глухим голосом приказал Стэн. Охотник быстро повернулся к Шире и в доли секунды разрушил ее мозг телепатическим ударом. Внешне Шира выглядела обычно, но Стэн знал, она мертва. «Зачем ты это сделал?» — раздался у него за спиной гневный крик Джеммы. «Ты же убил ее! Ты это понимаешь?» «Понимаю!» — ответил Стэн и осторожно снял с мертвой ширы рюкзак с частью разобранного генератора. Не слушая Джеммы ее гневных упреков, он переложил содержимое рюкзака Ширы в свой и медленно выпрямился. Оставлять Ширу просто так он не хотел, но и хоронить ее не рискнул. Во-первых, у Стена не было чем вырыть могилу, а во-вторых, в земле могли водиться существа еще опаснее, чем кусок коры, превративший Ширу в чудовище. Он просто вытащил бластер и сжег тело Ширы до последней молекулы. Затем повернулся к Джемме и мрачно сказал «Пошли, у нас мало времени». Джема хотела было наброситься на него, но сдержалась, и только в глазах у нее вспыхнула нескрываемая ненависть. Она, конечно, понимала, что Ширу ждала ужасная смерть, но примириться с тем, что Стэн ее убил, она не могла. По крайней мере, сейчас. «Ты дура!» — беззлобно сказал Стэн спустя некоторое время. «Она все равно бы умерла, но намучилась бы здорово!» «Я знаю», — согласилась Джема. Дальше они шли молча и почти до самого вечера ни о чем таком не разговаривали. Обменивались только односложными предложениями, Да и то по делу, вроде, где остановиться на отдых и куда идти дальше».